Воздуха небес, шатаясь, он добрался до окна, почти теряя сознание от тошноты. Около умывальника его схватила судорога, и в беспамятстве, сжимая руками холодный лоб, он скорчился в приступе мучительной рвоты. Когда приступ миновал, он с трудом добрёл до окна, поднял раму и сел в углу ниши, облокатившись на подоконник. Дождь перестал. Клачки тумана плыли от одной светящейся точки к другой, и казалось, что город придёт вокруг себя мягкий кокон желтоватой мглы. Небеса были тихи и слабо сияли. Воздух был сладостен для дыхания, как в лесной чаще, омытый дождём. И среди тишины мерцающих огней и мирного благоухания он дал обед своему сердцу. Он молился. Однажды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 Мать ей, приблагая, говорит нам о предвечном, не подобием земной красоты, опасной для взора, но подобием утренней звезды, являющейся твоим знаменем. Ты, как она, ясна, мелодична, дышишь чистотой небес, разливаешь мир. О, предвозвестница дня, о, светоч паломника, наставляй нас и впредь, как наставляла прежде во мраке ночи, в ненавистной пустыне веди нас к спасителю нашему Иисусу Христу, в приют и убежище наше. Глаза его застилали слёзы, и, подняв смиренный взгляд к небу, он заплакал о своей утраченной чистоте. Когда совсем стемнело, он вышел из дому. Первое же прикосновение сырого тёмного воздуха и стук двери захлопнувшись за ним снова smутили его совесть успокоенной молитвой и слезами покаяйся покаяйся недостаточно успокоит совесть слезой и молитвою он должен пасть на колени перед служителем святого духа и поведать ему правдивые покаянно все свои тайные грехи прежде чем он снова услышит как входная дверь открываясь заденет за порог чтобы впустить его